Часть вторая. 1995 год. Глава первая. Анна просматривала бумаги. Заказы ведущих отделениями на медтехнику и препараты. Всем, конечно, подавай самое современное. Заместитель Анны по хозчасти уже прошелся по списку, отметил, без чего, на его взгляд, отделения вполне могли бы обойтись. Анна нажала кнопку переговорного устройства. «Настя, у меня сегодня разгрузочный день», спросила она секретаря. Утром Анна завтракать не успевала. На работе в 8.30 перед врачебной конференцией выпивала чашку кофе. В полдень Настя приносила ей горячий бутерброд и ещё кофе. Сейчас как раз был полдень. «Анна Сергеевна, у вас в 12.30 интервью. Я думала, вы хотите совместить приятное с полезным». Она думала, — поморщилась Анна, — все такие инициативные, сил нет. «Все правильно», — сказала она вслух. «Приготовь маленькие бутерброды, конфеты, печенье». «Я знаю», — перебила ее Настя. «Все уже готово». Настя была замечательным работником, быстрым, выносливым, с хорошей памятью и трогательной гордостью за кресло, которое занимает. Но она все время хотела доказать, что лучше других знает, как справляться со своими обязанностями. Завела манеру перебивать начальство и говорить что-нибудь вроде «Это само собой, я и так знаю, все понятно, не уточняйте». «Если журналист опоздает хоть на 10 минут, скажи, что меня нет. Уехала, умерла и уже закопали», распорядилась Анна. «Ясно», — ответила Настя, и первая отключилась. Именно из-за этого интервью у Анны сегодня с утра было скверное настроение. Прежде она никогда не соглашалась ни на какие интервью или участие в телевизионных передачах. Она не умела говорить мягко и плавно, выражала свою мысль сухо и лаконично. Анна знала, что выглядит, и это соответствовало действительности, дорогим и изысканным синим чулком. А люди могут простить женщине глупость, но не отсутствие женственности. Давно нужно организовать отдел по связям с общественностью, чтобы они отбивали многочисленные атаки прессы и инициаторов всевозможных акций. От сегодняшнего интервью Анна не сумела отвертеться. Ее взяла штурмом редактор популярного женского журнала. На заседании в мэрии, где обсуждалась помощь детям-инвалидам, эта дама — матерая журналистка — Вцепилась в Анину руку и долбила фразами о помощи женщинам, которые ищут себя в современном мире, о жизнеутверждающих примерах, которые необходимы россиянкам, о косвенной рекламе медицинского центра, которая неизбежна в интервью. Последнее замечание было совершенно справедливо. Рекламой пренебрегать не следовало. «Я вам пришлю такую милашку», — обещала редакторша, «один из наших лучших репортеров». Милашка не опоздал. Настя ввела его в комнату, Анна дежурно улыбнулась и мысленно чертыхнулась. Не хватило пяти минут, чтобы покончить с документами. Раньше Анне казалось, что если чиновник говорит посетителю «Подождите, я сейчас», он демонстрирует значимость своей персоны. Теперь она допускала, чиновник мог просто экономить время. Когда она вернется к бумагам, потратить лишние 20 минут, чтобы снова их перечитать и вспомнить замечания, которые не успела сделать. «Прошу», — Анна указала на конец длинного стола для совещаний, делая вид, что не заметила красноречивого взгляда в угол комнаты, где располагались диван, кресло и журнальный столик. Они сели друг против друга, как адвокат и его подзащитный. «Анна Сергеевна, меня зовут Олег Бойцов». «А отчество?» «Олегович, но можно без отчества». «Олег Олегович, сколько времени вам понадобится?» «Я вас не задержу», — улыбнулся журналист. «Знаю, что у вас, как у всякой деловой женщины, время расписано по минутам, но и надеюсь на вашу помощь. Мне не придётся клещами тащить из вас ответ на каждый вопрос?» Он явно хотел ей понравиться. Молодой человек с отработанными улыбкой и ласковым взглядом. Такие предпочитают всех очаровывать. От подавальщицы в столовой до жены президента. Милашка. Чего она злится? Журналист выполняет свою работу. Плохо, если он заметит ее раздражение и запишет на свой счет. клещи не понадобится. Она ответила на его улыбку. «Ана Сергеевна». «Журнал у нас дамский. Вы, надеюсь, понимаете, что читательницы интересует не только ваша карьера, но и ваша личная жизнь, в разумных пределах, конечно». «Их интересует то, чего нет в действительности», — подумала Анна. «У вас есть семья?» — спросил Олег. «Да, муж и двое детей. Старшая дочь в третьем классе, а сыну исполнилось пять лет». «Чем занимается ваш муж? Он тоже бизнесмен?» Нет, он инженер, специалист по ремонту самолётов. Как он относится к тому, что вы — деловая женщина? Ведь наверняка вам приходится отрывать время от семьи, часто задерживаться, жертвовать домом ради бизнеса. Анна следила, как бежит лента в маленьком диктофоне журналиста и говорила о том, что в семье должно быть взаимопонимание, доверие друг другу, радость взаимных успехов. «Как минимум семью нужно просто иметь», — чуть не вырвалось у неё. «Конечно, мужу и особенно детям хочется, чтобы я была с ними больше. Подчас это невозможно. Но тогда нужно заменять количество на качество. Не просто вместе с сыном смотреть телевизор, а находить силы играть с ним, проверять уроки у дочери, вывозить детей в выходные за город и тому подобное». «А муж?» — заговорщически улыбнулся Олег. «Олег?» «Каким образом вы компенсируете недостаток внимания ему?» Настя внесла завтрак на подносе, Анна пригласила журналиста угощаться, и его последний вопрос остался без ответа. Подкрепившись, Олег принялся философствовать. «Мне кажется, всех женщин по их жизненным устремлениям, — говорил он, — можно разделить на две категории. Первая — многочисленная. Это хозяйки дома, матери, жены, подруги. Они получают удовольствие от хорошо испечённого пирога, не выносят беспорядка и охраняют свой выводок как на сетке. Второй довольно редкий тип. Женщины во многом сходные с мужчинами. Они видят смысл жизни в работе, в карьере, в успехе и общественном признании. Вы, безусловно, относитесь ко второму типу, к избранным. Когда вы это обнаружили? По твоей дурацкой классификации я исключительно к первому типу отношусь. Возить Дарью на музыку и в бассейн, играть с Кирюшей. Я мальчика своего не знаю, не видела, как он вырос. Я бы весь свой успех и деньги променяла на нормальную жизнь в нормальной семье. Или уже лукавлю. Не променяла бы. Мне кажется, вы заблуждаетесь, Олег Олегович. Вести хорошо дом, хозяйство, воспитывать детей. Для этого требуется много сил, умений, знаний, энергии. Не просто переползать изо дня в день обеспечивать минимальные потребности близких, а вносить в их жизнь веселье, радость, приятно и очень увлекательно. Моя дочь с лет регулярно читает книги, потому что я занималась с ней. Сын же только учит буквы. И не со мной, а с... Анна едва не сказала о гувернантке, об этом умолчим, будем выглядеть демократично, а с бабушкой. Я знаю немало женщин, из которых получились бы прекрасные организаторы бизнеса. Они это доказывают на примере своего маленького хозяйства. Кажется, это всегда говорят о женщинах в бизнесе. И никто не уточняет, что разница между домоводством и бизнесом как между лодкой и кораблем. Одно дело — веслами махать, другое — стоять у штурвала большого судна. «Ну а если все женщины бросят семьи?» — продолжала Анна и займутся организацией предприятий, на наше общество через некоторое время без слёз не взглянешь. Прошу прощения, если я говорю тривиально. Нет-нет, мне очень интересно. Значит, вы рекомендуете нашим гражданкам сидеть дома, но на себя подобную рекомендацию не распространяете? Я рекомендую им заниматься тем, что более всего соответствует их душевному настрою, типу темперамента и склонности характера. Семьёй, значит, семьёй. Бизнесом, значит, бизнесом. Для того, чтобы заниматься несвойственным тебе делом, нужна очень серьёзная причина, толчок, мотив. У вас был такой мотив? Был. Муж заболел, и из заботы об обеспечении семьи мне пришлось взять на себя. Это она напрасно сболтнула. Сейчас он уцепится. А что с ним случилось? Черепно-мозговая травма. Ясно. Ничего тебе не ясно. Разве ты поймёшь, что значит видеть сына и быть неспособной накормить его своим молоком? Когда не хватает денег на еду, лекарства, когда продаёшь вещи и клянчишь в долгу у малознакомых людей, когда засыпаешь в ужасе от того, что наступит завтра, такое же безотрадное, как сегодня. Попробуй, каково закрывать за собой дверь квартиры, в которой остались беспомощный муж, полуживая свекровь и дети с ангиной. «Анна Сергеевна, чтобы начать дело, необходим первоначальный капитал. Каков он был у вас и откуда, извините, взялся?» «Дурашка, кто ж тебе честно ответит на подобный вопрос? Допустим, на одном вертолётном заводе не без некоторого влияния нужных людей отменили государственный заказ. 10 новеньких самых современных вертолётов стоимостью 5 миллионов долларов каждый стояли на заводском дворе, а людям не платили зарплату, долги объединения росли снежным комом. Мы купили эти машины по 20 тысяч долларов, а продали в Латинской Америке по миллиону за штуку. Вот откуда денежки. Первоначальный капитал заключался в машине «Жигули» которую мы с мужем привезли из заграничной командировки. Я продала её за 3000 долларов. С них всё и началось. В какой-то статье я уже читала сказочку о проданном автомобиле как зародыши крупного процветающего бизнеса. Ничего, сказки — жанр повторяющийся. Что было самым трудным для вас на первых порах? Избавиться от страха. Ничего не получится, деньги пропадут. Я с семьёй окажусь на улице, опутанная кредитами и долгами. Пожалуй, физическая нагрузка. Найти людей, помещение, оборудование, освоить бухгалтерию и налогообложение. Суток не хватало. Почему вы решили связаться именно с медициной? Потому что это было единственным, в чём я что-то соображала после четырёх курсов института. Идея медицинского центра понравилась Игорю и его шефу, Они вложили свои деньги гораздо больше, чем мои. Они и сейчас главные акционеры. У меня только 10% акций и должность генерального директора. Несколько лет назад государственное медицинское обеспечение вызывало ещё большие нарекания, чем сейчас, — говорила она. Люди были готовы платить за своё здоровье, а врачи хотели, наконец, хорошо лечить и достойно получать за свою работу. словом ниша И мы её заняли». «Ведь вы начинали как гинекологический центр, попросту говоря, делали аборты». «Ишь ты, подготовился», — навёл справки. «Коммерческие аборты были самым простым и дешёвым по сравнению со стоматологией, например, способом доказать Игорю и Павлу Евгеньевичу перспективность вложения их денег». «Совершенно верно», — кивнула Анна. «Анна Сергеевна». «А вы не считаете аборт, операция и убийство? Какая разница, три недели человеку или 35? Пяти сантиметров он росту или полутора метров?» Провоцирует. Такие, как он, своих подружек, ничтоже сумняшися, на аборт отправляют. Что я раздражаюсь. Держать доброжелательное лицо. Вопросы как вопросы. Первую смерть пациента я увидела на практике в больнице. Это была молодая женщина, здоровая и сильная, мать двоих детей. Подпольный аборт, неудачный. Её привезли, когда уже ничего нельзя было сделать. И это во время, когда аборты уже не были запрещены. А прежде старые доктора рассказывали, редкое дежурство обходилось, чтобы кого-нибудь с того света не вытаскивали. Есть такой фильм американский. С помощью хитрой техники сняли процедуру искусственного прерывания беременности. Смотреть страшно. Трёхнедельный зародыш пищит, морщится, а его кромсают на части. Многим гинекологам плохо делалось во время сеанса, до обмороков и истерик доходило. Они эти манипуляции сотни раз совершали. А с другой стороны, лет десять назад в одном нашем крупном городе проводили эксперимент, создали городской абортарий. Две сотни абортов в день — «Громадная, как вокзал операционная, ряды столов, на них женщины в соответствующей позе. Анестезии минимум, крик, плач, проклятие, трёхлитровые банки с абортной кровью. Это не издевательство? Не ужас? Вы полагаете, что, прерывая нежелательную беременность, мы противостоим природе?» «Безусловно», — она отрицательно покачала головой. Законы природы не так просты, как может показаться с первого взгляда. Если в организме беременной женщины наблюдается жизнеугрожающий дефицит каких-то веществ, то природа не додаст их ребенку, а не матери, сохранит ее жизнь в ущерб плоду. При нехватке йода обмен веществ перестроится таким образом, что щитовидная железа матери будет защищена, а ребенок родится умственно отсталым кретином. Кроме того, многие врачебные принципы с точки зрения обывательской логики кажутся кощунственными. Представьте ситуацию. Война, масса раненых или из мирной жизни катастрофа, крушение поезда, а врач один. Что он делает? Бросается к первому же потерпевшему? Ничего подобного. Он идет по рядам и сортирует раненых. Этот во вторую очередь, этот в последнюю, Безнадёжен этот в первую очередь. По-человечески, с позиции страдающего человека, подобный отбор негуманен. Но именно он поможет сохранить жизни большему числу людей. Выбор — мать или ребёнок — из того же порядка. «Слишком много про аборты. Надо перевести на работу центра и назвать имена врачей. Не всё же про себя любимую». Ваша позиция врача может быть легко опровергнута, например, священниками. Безусловно. Поэтому давайте лучше поговорим о деле более благородном и совершенно противоположном. У нас успешно работает отделение бесплодия и экстракорпорального оплодотворения, того, что в народе называют «детьми из пробирки». Вот где настоящие трагедии и драмы находят счастливый конец. Загляните на третий этаж, Там в холле больше сотни фоторебятишек, которые появились на свет благодаря усилиям наших специалистов. Завотделением зовут Елизавета Витальевна Никитина. И что вы думаете, каждого второго ребёнка называют либо Лизой, либо Виталиком, либо Никитой? Или всеми именами сразу, если тройня? Неужели часты тройни? нередким Дело в том, что для подстраховки... Женщине вводят несколько оплодотворённых яйцеклеток. И бывает, что все они приживаются. Со многих точек зрения лучше оставить один зародыш, но ещё не было ни одной женщины, которой бы удалось уговорить редуцировать остальные. Анна Сергеевна, сейчас медицинских центров, подобных вашему, немало. Не боитесь конкуренции? От нашей конкуренции больные только выиграют, а с точки зрения коммерческой — нет, тоже не боюсь. Мы начали раньше других и внедрили кое-какие секреты. Поделитесь. Какие же это тогда будут секреты? Коммерческая тайна? Скорее, профессиональная хитрость. Хорошо, я расскажу. Анна сделала вид, что сдалась и уступила обаятельной улыбке журналиста. У меня в столе есть книга, которую коллеги называют «Чёрный ящик». И это — список лучших врачей России. Не понял. Представьте себе, что у вас случился какой-то недуг, не дай бог, конечно. Вас привозят в больницу, и вы, естественно, добиваетесь, чтобы вас оперировал и наблюдал лучший специалист по показателям в работе, заведующий отделением или профессор, чья кафедра базируется в этой клинике. Правильно? Правильно. Неправильно. Завотделением и профессор могут брать себе больных попроще, с гарантированным прекрасным результатом. А рядом есть какой-нибудь Иван Иванович или Моисей Аронович, пьяница, с пятью женами разошелся, и больные у него нередко мрут. «К нему и надо рваться», — усмехнулся Олег Олегович. «Совершенно верно. Потому что он хирург от Бога, потому что ему достаются самые тяжелые, подчас безнадежные пациенты, а он их спасает. Такой умница-доктор есть в каждой больнице, в каждом отделении. И собирать мы их стали, потому что сами в начале не могли открыть много отделений. Если человек вылечил у нас зубы, увидел качество, то грыжу ребёнку он хочет прооперировать под нашим патронажем. А когда мы купили это здание, стали его ремонтировать, постепенно открывать свои отделения и оснащать их самой современной техникой, то, естественно, приглашали лучших специалистов. «Анна Сергеевна». «Случись нужда. Вы не откажете мне, то есть для меня, заглянуть свою заветную книжку?» «Будет зависеть от статьи, которую вы напишете. Шучу. Обращайтесь в любое время». Анна не стала добавлять, что среди московских врачей её книжка уже стала чем-то вроде «Книги Гиннесса». И слова «Он у Самойловой в чёрном ящике» были высоким профессиональным признанием. Другое дело, что книгу Анна никому не показывала. Кроме специальных сведений, там содержались данные о склонностях и наклонностях, слабых местах кандидатов, их семьях и возможных методах переманивания. В кабинет заглянула Настя. «Анна Сергеевна, Руденко на операции, а больной от матроса ворвётся к нему на приём. Скандалит. Говорит, или главврач его может удовлетворить, или вы...» Я бы хотел увидеть ваши рабочие будни, оживился журналист. Хорошо, согласилась Анна. Настя, убери посуду и пригласи больного через три минуты. А пока я вам, она обратилась к коллеге Олеговичу, поясню, в чём дело. Уролог Евгений Александрович Матросов специализировался на лечении простатита, воспаления предстательной железы, которым страдает 30% мужчин после 50, и 80 после 60. Врач он прекрасный, но манера его общения с больными, мягко говоря, неординарна. Он тыкает всем без разбора, кричит на пациентов, оскорбляет их, подпускает матерок и всячески обвиняет больных в их болезнях. На кого-то это действует самым чудотворным образом. Больной воспринимает грубость врача как свидетельство неравнодушного к нему отношения и возложение на себя обязанности по полному излечению. Но было немало людей, которых возмущал хамоватый тон врача. Вошедший в кабинет пожилой мужчина явно относился ко второму типу. «Я требую, чтобы мне поменяли врача. Я заплатил деньги и имею право на уважительное к себе отношение». «Присаживайтесь», — сказала Анна. «Как вас зовут?» «Валентин Валентинович». «Нет, вы знаете, что этот, с позволения сказать, из Кулап мне заявил? Я просто не могу повторить в присутствии женщины». Анна примерно представляла, что заявил Матросов. Что-нибудь вроде «Чего ты на меня уставился? Меня не глаза твои, а член интересует. Снимай штаны, ложись на кушетку. Небось, притащился ко мне, когда жены с позором слез. А раньше где ты был? наструю бы свою хилую посмотрел». «Ты что, с закрытыми глазами мочишься?» «Валентин Валентинович, мы, конечно, удовлетворим ваши требования. Более того, сделаем это с удовольствием, потому что к Матросову записываются уже за две недели, а отдать ему больше полутора ставок мы не имеем права по закону. У вас будет другой и очень хороший врач. Я хочу извиниться перед вами за Евгения Александровича. И поверьте, вы не первый, перед кем я извиняюсь». «Зачем вы держите этого нахала?» У этого, как вы выразились, нахала, вернее, у его пациентов, самые длительные периоды ремиссии, то есть периоды до следующего обострения болезни. Знаете, мы даже просили нашего заведующего отделением психотерапии доктора наук Колесова, в присутствии журналиста Анна хотела назвать как можно больше фамилий своих врачей, поработать с Евгением Александровичем. Так вот, Колесов сказал, что злость Матросова — Исключительно продуктивно и направлена на болезнь, а не на пациента. Убери эту злость, и терапевтический эффект может уменьшиться. «Валентин Валентинович, я сейчас же позвоню в урологическое отделение, и вас без очереди примет другой врач». «Нет, погодите». Валентин Валентинович терзался сомнениями и не хотел сразу показывать поражение. «Матросов меня уже обследовал». Теперь снова эти процедуры. Я подумаю. После ухода пациента Анна посмотрела на часы. Настя, умница, словно услышав ее мысли, вошла с блокнотом в руках. анна Сергеевна, у вас через час встреча с медицинским директором страховой компании «Русь» в 16 совещания в Горздраве. Попов уже три раза спрашивал о прескуранте, который вы утром смотрели. В детском установили новое оборудование для ультразвукового обследования и ждут вас. Ещё только один вопрос. Журналист молитвенно сложил руки. «Только один», — кивнула Анна. «Настя, на беседу со страховщиком пригласи коммерческого директора. Он должен был рассмотреть их проект договора». «Уже пригласила», — бросила Настя, выходя. «О чём вы хотели спросить, Олег Олегович?» «Анна Сергеевна». Наша интереснейшая беседа сложилась таким образом, что я узнал много любопытного о вашем центре и минимум о вас самой. Скажите, часто ли вам для решения деловых вопросов приходится пускать в ход женское обаяние? Не могли бы вы привести примеры? У вас бездна обаяния. Красиво врет, надо соригинальничать. И подпустить доверительности, отчество убрать. «Ах, Олег, я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы я сознательно эксплуатировала своё, как вы говорите, обаяние. Но, пожалуй, не было ни одной ситуации, где бы это не происходило подсознательно». «Замечательно. Анна Сергеевна, нам нужно сделать снимки. Вы на работе, с мужем, с детьми». «Обязательно?» — напряглась Анна. «Все непременно». И хорошо бы фото из семейного архива. Тогда мы поступим следующим образом. Фото с мужем я вам дам из старых снимков, а с детьми меня можно будет сфотографировать в пансионате в эту субботу. Пребывание там в течение суток вашего фотокорреспондента я оплачу». Журналист прощался. Анна машинально отвечала ему, а сама думала о том, что от фото будет польза. Поутихнут слухи о том, что ее муж Игорь Самойлов. Одинаковая фамилия породила молву об их общих детях, разводе и о том, что Игорь содержит бизнес бывшей супруги. А Юру уже много лет никто не видел.